186 Победы добьемся мы ритмом. Ритм, набирая мощь, сосредоточивает ее, и она растет каждодневно, усиливаясь повторением в своем спиральном восходящем движении. Не смущаясь ничем, не останавливаясь ни перед чем, не оборачиваясь ни на что, пламенно, устремленно идет путник Великого Пути, запозвавшим. Посланники света приходят к тому, кто свет осужден. И тогда решается навсегда жизненный путь того человека. Вестник, которому постучался, чтобы сказать ему, что пришло его время. Смысл этого явления понимается мало, но значение его глубоко. Появление вестника меняет всю жизнь.